Бывали дни, когда, угнетенные непомерными расходами, интригами, суетой, неизбежной в большом городе, он сожалел о безмятежной и идиллической жизни в Виле-Котре. Глава вторая, в которой Дюма открывает драму королеву Христину и «Мадемуазель Марс». В 1827 году в Париж приехала на гастроли труппа английских актеров, чтобы дать несколько представлений в Одеоне, а затем в театре «Фавар». Еще в 1822 году другая труппа пыталась ставить Шекспира на английском языке в театре Порт-Сен-Мартен. Но в те годы у французов еще свежи были в памяти Ватерлоу и победы Веллингтона. Англичан считали друзьями Людовика XVIII. Этого было достаточно, чтобы они стали врагами парижского портера. Злополучных актеров закидали яблоками и апельсинами, что было, конечно, своеобразной формой проявления патриотизма. Прошло пять лет после этой неудачной попытки. Обстановка изменилась. Великие актеры Фредерик Леметр и Мари Дорваль подняли мелодраму до уровня искусства. Нельзя сказать, что победа была окончательной. Драма, сосланная на бульвары, не получила еще вида на жительство в комедии Францез ведь даже революционная Франция сохраняла свои святилища, в которых освещала любую славу. Наполеон хотел, чтобы его короновали в соборе Парижской Богоматери. Молодые драматурги и канаборцы вознамерились покорить комеди Францез. Вот почему состязание между Шекспиром, известным во Франции лишь узкому кругу людей, Да и то по отвратительным переводам и классической трагедией ожидали как большого события. Успех английских актеров превзошел все ожидания. Экспрессия их пантомим сначала поразила зрителей, потом привела в восторг. Сцены агонии, в которых кин, Корчился и извивался, ошеломили публику, привыкшую к благопристойным кончинам во французском театре. Кэмбл умирал, как умирают в жизни. Его сатанинский сардонический смех долгое время после этого будет звучать на французской сцене. Мисс Гарриет Смитсон в сценах безумия и голода не уступала в реализме своим товарищам. А когда королева трагедии, мадемуазель Марс, посетив один спектакль англичан, стала ходить на них каждый день, романтики торжествовали. Наши актеры ходят к англичанам, как в школу писали они, и смотрят на них во все глаза. Влияние англичан заставило актеров с бульваров утрировать изображаемое ими чувство, искать пьес со сценами безумия, бреда,